227. Исчезающий американский еврей. Низкая рождаемость. Ассимиляция. Межнациональные браки. Еще в 1964 году журнал «Лук» опубликовал нашумевший материал под заголовком «Исчезающий американский еврей», где предсказывал, что из-за низкой рождаемости и усиления ассимиляции к 2000 году Ожидается резкое снижение доли евреев в населении США. Мой друг Майкл Медведь недавно заметил. Прошло больше 25 лет, еврейский народ на месте, а журнал «Лук» давно исчез. Но не только «Лук», а многие вполне авторитетные евреи тоже не раз предсказывали конец еврейской нации в США. Шимон Равидович, еврейский философ в университете Брандеса, отразил подобное пессимистическое настроение – В своем эссе о «Израиль – вечно умирающий народ» он отметил, что страх перед исчезновением еврейского народа столь же стар, как и еврейская история. Первый еврей Авраам боялся, что будет последним. Ему 99 лет, царе 90, а у них все еще нет потомства. Последние два столетия подобный страх охватил всю еврейскую диаспору. Со времени эмансипации французских евреев в 1791 году росло количество смешанных браков и обращений в христианство по всему миру, где евреям обеспечивали равные с другими гражданские права. В 19 в веке в Германии полагали, что в течение одного, максимум двух поколений еврея почти не останется. Совсем недавно, в 1967 году, накануне шестидневной войны, По Франции была опубликована книга «Конец еврейского народа». Считалось общепризнанным, что в течение следующих 25 лет почти все сви советские евреи будут потеряны для еврейского народа. Однако именно после шестидневной войны в СССР началось чрезвычайное оживление еврейской жизни. По последним сведениям, в США проживает от 5,5 до 6 миллионов евреев. Это самая большая община евреев в мире. Однако американское еврейское население совсем не росло за последние десятилетия. Считается, что этому содействовало три фактора. Во-первых, и это самое важное, евреи США наиболее охотно придерживаются принципов контроля над рождаемостью. Средняя американо-еврейская семья имеет 1.9 ребенка, что ниже необходимого для воспроизводства уровня. Небольшие семьи – новая тенденция в еврейской жизни. Между 1800 и 1900 годом еврейское население Европы выросло с двух до 10 миллионов. Евреи, по крайней мере в Восточной Европе, были самой быстрорастущей национальной группой. Их американские потопки, которые обычно куда богаче, имеют так мало детей, что часто становятся предметом насмешки. Насмешат однако ортодоксальные евреи. Часто имеют четырех и более детей, и увеличивается их число настолько быстро, что они могут изменить общий процент еврейского населения. Примечательно, что многие верующие, но не ортодоксальные евреи, тоже стали чаще иметь большие семьи. Второй фактор – смешанные браки. До начала 1960-х годов менее 5% американских евреев женились на нееврейках. Однако, чем больше еврейских студентов уходило из-под родительского крова и селилось в университетских общежитиях, тем больше евреев выезжало из, так сказать, еврейских гетто в обычные городские районы, тем быстрее росло и число смешанных браков. На сегодня они составляют от 30 до 40% американских евреев, которые женятся на нееврейках. Этот процесс вовсе не уникален. Столетия назад он имел место среди французских и германских евреев. Однако в условиях тех обществ смешанные браки были гибельными для еврейской общины. Еврей женился на христианке или принимал христианство сам, или, наконец, соглашался на прощение детей в христианство. Однако в США очень немногие евреи меняют свою религию даже при смешанных браках, предоставляя детям самим делать выбор между иудаизмом и христианством. Немало детей от таких браков неизбежно предпочитают христианство, как религию большинства населения США. Однако, в противоположности Европы, здесь наблюдается сравнительно высокий процент неевреев, которые, вступив в брак с евреем, принимают иудаизм. Всего ежегодно обращается в иудаизм от 5 до 10 тысяч неевреев, причем движущим мотивом в большинстве случаев бывает именно брак. Правда, иногда переход в иудаизм мотивирован лишь желанием умиротворить родственников супруга-еврея и практически не способствует продолжению традиции иудаизма во вновь образованной семье. Третий фактор. На динамику еврейского населения влияет ассимиляция. Ассимиляция евреев не обязательно вызвана антипатия к иудаизму. Достаточно индифферентности к сохранению еврейской общины и ее религии. Моя знакомая, которая заинтересовалась еврейскими проблемами на исходе третьего десятилетия своей жизни, была настолько ассимилирована, что когда в 1967 году, в шестидневную войну, само существование Израиля оказалось под угрозой, ей были полностью безразличны судьбы этой страны. Ассимилированные евреи обычно покидают традиционные центры еврейского населения поселения, часто изменяют свое еврейское звучание своих имен и фамилий, часто теряют даже внешнее сходство с евреями. Впрочем, для советских евреев характерный и обратный процесс – возврата ранее ассимилированных евреев в еврейскую общину, особенно после шестидневной войны. Нужно добавить, хотя говорить об этом не принято, что угрозу выживания еврейской общины США несет и возможный раскол между ортодоксами и неортодоксами. В своей статье «Сохранится ли единый еврейский народ в 2000 году?» Раввин Ирвен Гринберг предсказал, что к концу века Принадлежность к еврейству 600-750 тысяч евреев из 6 миллионов евреев в США будет оспорена ортодоксами. Подавляющее большинство американских евреев по выбору обращено в иудаизм, реформистами и консерваторами. А ортодоксы этих обращений не признают. К 2000 году численность этих евреев по выбору достигнет 250-350 тысяч человек. После признания передачи еврейства по отцовской линии появится еще большее. 1200 тех, кто будет считать себя евреями, но не получит признание в этом в качестве со стороны ортодоксов и многих консерваторов. Наконец, реформисты настаивают на достаточности гражданского развода. И тогда дети тех реформистов, которые развелись и вновь вступили в брак, по строгим еврейским законам будут считаться незаконорожденными. Для них будет разрешен брак только с такими же подобными незаконорожденными. Так как число разводов и повторных браков в США растет, Вполне возможно, что к 2000 году число незаконнорожденных вырастет от 160 до 200 тысяч. Но, как мы уже убедились, ни одна из подобных проблем не составляет неопределимой угрозы выживанию еврейской общины США.